Глава 11. Войдя в свою комнату и затащив изрядно надоевший чемодан с вещами, я в очередной раз зареклась больше кучу вещей с собой не брать. К чему мне десяток платьев, если мы планировали только познакомиться с этой таинственной старушкой, родственницей Малики, и погостить у неё от силы день? Но я, как всегда, нахватала с собой кучу шмотья ненужного и бесполезного. Хотя сегодня у меня вечер особенный, торжественный. И пусть этот день рождения прошёл совсем не так, как мне мечталось, но всё же это мой праздник. Умывшись и расчесав волосы, я собрала их в высокий хвост. Забралась в сумку и отыскала самое красивое платье, бордовое с открытой спиной. И его фасон тонко и изящно балансировал на грани приличия. Скрывал грудь наглухо, но открывал взору окружающих красивую линию плеч и чистую кожу спины практически наполовину. Проказливо хмыльнувшись, я отбросила в сторону нижнюю рубашку и осталась в одних штанах. Поверх надел этот шедевр портного искусства. Платье изумительно подчёркивало всё богатство моей фигуры. Вшитые спереди чашечки придерживали и приподнимали объёмную грудь, чётко выделяя её очертания. Поисок, плотно обхватив талию, стягивал её, демонстрируя, насколько она тонка и изящна. Но обтягивающий до середины бедра подол позволял оценить В общем, было там у меня сзади ниже поясницы что мужчинам оценивать. Было к чему глазам прикипеть. Я покрутилась у зеркала. Собранные в хвост волосы волнами легли на открытые плечи. Красавица. Я сама от себя взгляд отвести не могла. Жаль, что приличным девушкам краской для лица пользоваться неприлично. Хотя кто же меня за это отругает? Нырнув в чемодан, Я достала запрещённый суровыми матронами набор красящих румян, теней и блеска для губ. Я сама его сбоем достала. Открыв сие сокровище, просияла. Всё, сейчас я буду просто красоткой. Взяв кисточку, силой нажимая, провела ею по теням, а потом, прикрыв один глаз, нанесла их на веко. От увиденного результата глаз дёрнулся. Марак. То ли синие тени не подходили к моим карим глазам, То ли ручки у меня не оттуда растут. Я иринулась в умывальную смывать это безобразие. Косметика оказалась качественная. Глаз покраснел и жутко чесался. Платье всё в брызгах, волосы кое-где тоже собрались мокрыми сосульками. Да, вот и прихорошилась. Я с грустью и некой злостью глянула на тени. Как говорится, и хочется, и колется, и мама не велит. А вернее сказать, тренироваться нужно было, доучиться да всё это добро на себя мазюкать. Эх, такой шанс. О, прямо поджав губы, я осторожно взяла вторую чистую кисточку и на пару секунд зависла. И какой цвет брать? Что будет подходить к карим глазам? Во мне проснулась ведьма, замнившая себя эстетом, и принялась бодренько нашёптывать советы. Ручки как-то сами собой потянулись к золотому цвету. Пара минут, и я уже вся из себя красавица со слегка оттененными глазами. Правда, пришлось кое-где салфеткой потереть, но это так, последствия трясущихся неумелых ручек. Потом очередь дошла до блеска для губ. С ним пришлось повозиться. Слишком толстый слой создавал впечатление, что я отужинала жирным мясом и забыла рот вытереть. Но немного поэкспериментировала и добилась нужного с моей точки зрения эффекта. Из комнаты я выпорхнула бабочкой и тут же поймала на себя оценивающий взгляд мужчины, стоящего в коридоре. Воодушевлённая проявленным вниманием, я помчалась в таверну на первом этаже, покорять вредного, самоуверенного мага. Пусть этот ер только не оценит мою красоту. Вся компания уже сидела за столом и ожидала прилично опаздывающую меня. Поправив платье, я шагнула с лестницы и буквально поплыла к ним. По мере приближения оценило произведённый эффект. Девочки явно были в восторге. Жан глядел с лёгкой улыбкой, но этот вообще никаким чарм не поддаётся. Взгляд профессора Софваляри казался немного снисходительным, а вот Этьер, на которого я глянула в самую последнюю очередь, кажется, восхищения не выражал. А вот злости во взгляде было хоть ложкой и черпай. Не обращая внимания на его настроение, я скользнула за стол и деловито принялась изучать меню. Рояна, а ты где такие тени и блеск достала? шипнула Амелия, но, естественно, услышали все. Подняв глаза, я узрела заинтересованные лица девушек. Малика к тому же ещё их мурилась. Весь её облик говорил о том, что претензии по поводу сокрытия косметики она мне предъявит. И мне ничего не сказала. Всё-таки не выдержала и буркнула она: "Не переживай, там и тебе есть, хотела подарок сделать". Придумала я отговорку на ходу. Хотя действительно, я бы ей набор теней подарила, так что это почти что правда. А мне? Всполошилась вторая ведьмочка и сделала такие жалкие глазки. «Амелия, если я увижу такое безобразие на твоём лице, лично смою». Уверенно заявил профессор Соф-Валари, уже строго глянул на меня. «Рейф, в столице это сейчас модно!» Возмущённо пробурчала Амелия, не сводя с меня глаз. Ага. В публичных домах как раз именно так и разрисовываются. Неожиданно грубо процедил отвер. Услышав такое, я вспыхнула одновременно от смущения и от злости. Так ради тебя стараюсь, прошипела я гадюкой. Тебе, наверное, некомфортно с приличными девушками в компании быть. Ты же всё по борделям да по притонам. Все замерли и даже не потрудились скрыть интерес с лиц. Им было явно любопытно знать, как отреагирует маг на мой выпад. «Ты, Рояна, красивая и без этой мазни на лице!» Процедил он. Вилка в его руке вспыхнула тусклым фиолетовым сиянием и спустя секунду оплавилась, превратившись в тёмную лужицу. «Это что, комплимент?» Не удержалась я. «Сомнительный какой-то». «Какой есть!» Рыкнула Тьер. «Но прошу больше это на лицо не мазать!» Не порть свою истинную красоту этой дрянью. Я подумаю, проворчала я. Инцидент был закрыт. Ужин протекал не столь празднично, как я ожидала. Ребёнок внутри меня требовал веселья, танцев, песен. А вместо этого какие-то хмурые лица вокруг и зонывная баллада в исполнении посредственной певицы про какого-то героя-ведуна, обратившегося в зверя и не сумевшего вернуть свой облик. В общем, тоска напакостить кому-нибудь, что ли. К тому же, в моём кармашке на поясе было припрятано зелье. И после всех нападок Этьера в мою сторону, и чего скрывать, узнав, насколько сладкие его поцелуи, я просто не могла допустить того, чтобы этот мужчина достался кому-то другому. Моя эгоистичная натура требовала застолбить его и сделать своим. Но вот возможности подлить зелье в тарелку Этьера просто не было. Даже если Малика отвлечёт Жанна и моего мага, остаётся ещё Амелия и её Рейв. И если ведьмочка может промолчать, то её муж уж точно воспротивится. Идею мне подала разносчица. Представ перед нами, она усталым тоном поинтересовалась, какие напитки мы будем заказывать. И вот тут я сообразила, что зелье можно подлить и в жидкость. А услышав от Этьера, что он заказывает какое-то пойло под чудным названием «Вырви глаз», Я окончательно приняла решение пробраться на кухню и найти этот самый глаз. Какой напиток наверняка выглядит специфически. Извинившись, я сослалась на то, что мне необходимо в уборную, скользнула вслед за девушкой в сером платье разнощицы. Завернув за угол, остановилась в закутке около кухни. Здесь оказалось всё как в таверне, где работала Малика. То есть столик, куда повар оставляли готовые заказы, располагался сразу у дверей. Отдельного бара в этой таверне не было, так что и напитки разливались на кухне. В зале было сегодня много народу. Девушки-разносчицы бегали от столика к столику. Повара тоже метались от сковороды к кастрюле. На меня, болтающуюся около кухни, никто не обращал внимания. Вскоре на столике появилось два разноса. На одном из них лежала бумажка с номером нашего столика и припиской плюс 1, номер 7. Вот этот один меня и смутил. Что за один ещё такой? Ну, а эту мысль я быстренько откинула, так как на разносе стояло семь кружек, и только в одной из них, в красной жидкости, похожей на томатный сок, плавало на поверхности сырое яйцо. Вот если это не вырви глаз, то я совсем тупица. Причём остальные стаканы были с прозрачной жидкостью. Не думая больше, я дождалась, пока повара скроются за перегородками, подскочила и, быстро отмерив нужное количество жидкости, влила в красный напиток приворотное зелье. Ну вот и всё. Моё счастье не за горами, не в дремучем лесу и не за семью морями, а за столиком меня дожидается. И главное, после всех его сегодняшних странностей, после поцелуя, никто и не поймёт, что Макхауса попал под силу магического приворота. А Малика не сдаст. Просеяв, как ясное солнышко, я поспешила вернуться в свою компанию к друзьям. «Ну что, родные?» пропела я, усаживаясь на стул. Праздник у нас или похороны? Я вот всё жду, когда же гробик с крышечкой для меня внесут, и вы наконец произнесёте в мою честь хвалебные речи. Полиция у вас сейчас как раз под стать ситуации, скорбные такие. Райан Ожеан оторвался от выступления занудных певички и сурово глянул на меня своими чёрными немного пугающими очами. Но кто такое даже в шутку говорит? Я хлопнула пару раз накрашенными глазками и миленько улыбнулась. Мы виноваты перед тобой, Райанна, пробурчала Малика. Не стало праздничного, ни подарков. И теперь вы решили окончательно испоганить мне именины своими скорбящими взорами? с серьёзным выражением лица поинтересовалась я. Да ладно вам. Подумаешь, сейчас нет подарков. Сдиру я их с вас в двойном размере по приезду. А ещё хочу гулянку в таверне за ваш счёт, да так, чтоб вся улица гремела. Профессор Некромантии хрюкнул, но промолчал. Зато Амелия вид сделался задумчивым. Она вопросительно глянула на меня, потом обвела взором всех остальных и смешно сморщила нос. А что мешает закатить гулянку сейчас, так, чтобы гремело на весь наш городок? Выдала она наконец. Её супруг снова хрюкнул, но не прокомментировал вопрос своей любимой ведьмочке. Лишь в его невероятно ярких зелёных глазах зажёгся озорной огонёк. Не место и не время, проворчал Тьер. Почему? не унималась Амели. Потому что сброд вокруг. Вернёмся домой и всё организуем, терпеливо пояснил он. Фи какой вы зануда, проворчала ведьмочка. Над столиком снова повисло молчание. Вот только мне было не до этого. В нашу сторону шла разнощица с напитками, и весь ужас лично для меня заключался в том, что все стаканы были с прозрачной жидкостью. Кажется, я снова дала маху, если не выразиться грубее и неприличнее. Сглотнув, я наконец сообразила, что значила та приписка плюс 1. Да вот только поздно уже было дома думать. Я внимательно оглядела зал, искала того самого плюс одного кто буквально через пару мгновений безрассудно влюбится в меня. Это будет пострашнее, чем Зюзя, который сладко посапывает в комнате наверху. Надо что-то делать, вот только что! Не сознаваться же в содеянном. Я вглядывалась в каждого посетителя и искала тот самый стакан с подобием томатного сока. И он нашёлся. За три столика от нас в самом тёмном углу сидел бродяга. Старый затасканный грязный плащ. Скрытое под капюшоном лицо. Даже пальцы, в которых был зажат напиток с приворотным зельем, казались какими-то сухими и обветренными. В общем, мрак. Всё, что я сейчас хотела, это забраться под стол и не высовывать оттуда носа. А между тем, бродяга продолжал пить. Может, не подействует. Ну бывает же так, что не восприимчив человек. Мгновение другое. Ничего не происходило. Я потихоньку успокаивалась. Покупала-то я зелье, нацеленное на Этьера, и ведьма, заговорив по-быстрому его на меня, может, и мага Хеусов, жертва приворота, приписала. Что же я не уточнила-то, а? Но есть же Зюзя. На него ведь подействовало. Я во все глаза смотрела на это страшилище, но ничего странного не происходило. Всё выглядело чинно и спокойно. Пусть не сработает, взмолилась я, но хоть раз меня на пасть какая странная обойдёт. Странный мерзкого вида мужик сидел спокойно и допивал свой сок. А потом стакан с грохотом опустился на столешницу и разлетелся вдребезги вместе с моей надеждой на благополучный исход. Что-то слишком сильное его пронзило. Жан вздрогнулся и замер. Его руки сжали край столешницы с такой силой, что костяшки пальцев побелели уводите женщин, быстро. Прохрепело он и начал вставать. Но было поздно. С головы бродяги слетел капюшон, и я отчётливо увидела, кого приворожила. Некромант. Слетевший с катушек перерождённый некромант, которому совсем немного осталось до лича. Не мёртвый, но уже не человек. В его глазах яростно горело красное пламя. Он озирался и кого-то искал. Поняв, кого он желает видеть перед собой, я медленно сползла на пол. "Раяно", шипнула Малика. Она не понимала, что происходит. Её взгляд метался с обезумевшего некроманта на меня. Вытащив из кармана пузырёк с зельем, я показала его ей. Рыжеволосая ведьма побледнела и следом за мной плюхнулась на пол. Я подняла край скатерти и поманила её под стол. Одновременно с этим Рэйв, схватив Амелию за руку, не сильно толкнул в мою сторону. Так что теперь мы сидели втроём и не понимали, что дальше-то будет. В таверне стало так тихо, что слышно было, как тикают часы на стене. Все ждали развития ситуации, и никто не решался первым кинуться к двери. Время замерло. Приподняв край скатерти и наклонившись к полу, я снова глянула на влюблённого в меня монстра. Он медленно крутил головой, и его движения казались плавными и неестественными. Он напоминал мне зверя, ищущего потерянную косточку. Пару раз качнувшись, некроманд повернулся в нашу сторону, повёл нос и оскалился гнилыми зубами. Жуть какая. Его взгляд опустился и безошибочно нашёл подглядывающую меня. Взревев, эта тварь ринулась на нас. Народ ожил и с визгом понёсся на выход. Поднялась суматоха. Воспользовавшись моментом, меня одновременно схватили за руки Амелия и Малика и потащили вперёд. Мы даже на ноги не поднялись, а на четвереньках ползли от столика к столику. Всё-таки физподготовка в нашей академии один из важнейших предметов. Забравшись под довольно большой стол, рассчитанный на десяток посетителей, мы замерли. Каждую из нас не дала тревога. Первой не выдержала Амелия. Подняв край шик с скатерти, она открыла обзор на зал. Половина посетителей смогла выбраться, другие же люди жались по стенам. Им путь к выходу преграждал безумевший некромант. Он снова крутился на месте и вынюхивал меня. Понимая всю степень моего очередного влипания в неприятности, я готова была взвыть. Но почему это должен был быть некромант, стоящий одной ногой в могиле, а не в здоровом, цветущем-то виде, больной до да своих женщин? «Достаточно вон на Рейфа Софф Валари взглянуть. Он же готов на плах улечь за свою Амелию. А тут вообще чокнутый безумец. А если прибавить, что он еще и внезапно влюбился в незнакомку, то уносите меня пока живая». «Да как я так-то влипла? Но почему все у меня не из того места?» «Надо постараться выбраться», — шепнула Малика. «Я без Рейфа никуда не уйду», — не глядя на нас, ответила Амелия. Мы только отвлекать их будем. Они же с места не сдвинутся, зная, что мы тут. Выдохнула Малика, на её глазах блестели слёзы. Во мне в какой-то веки стало действительно стыдно. Из-за своего непомерного эгоизма я подставила сейчас дорогих мне людей. Захотела добиться любимого мужчину обманом, а теперь он стоит там, готовый вступить в бой с обезумевшим магом, чтобы защитить меня, дурную. Глупая. «Правильно отец говорил. Делаю, не думая, не беспокоясь о последствиях. Иду на поводу исключительно своих желаний». Я сейчас словно услышала его слова вновь и, наконец, поняла, о чём он мне твердил. «Какая же я дурная!» Прикрыв рот, я испытала такую горечь и сожаление, что, казалось, в моей душе зазвучали натужно все струнки давно позабытой совести, вызывая глухую боль. «Что же я натворила?» Обезумевший некромант неистовствовал. Он опустился на четвереньки и зарычал. И его облик, все еще сохранивший человеческие черты, пугал да икоты. Немешко Амелия одернула скатерть, чтобы нас не увидели. «Кого он ищет?» — тихим шепотом спросила она недоуменно. «Меня», — пропищала я и вынула зелье. Я его приворожила. Глаза у ведьмы стали совсем круглые они таращились на меня в полном недоумении. "Но зачем?" амилия вопрошая Садейна, "разве что у виска не крутило? Я перепутала напитки". Призналась я в своей непроходимой тупости. Я думала, что Отир заказал сок с сырым яйцом. Он же сказал вырви глаз, а это так походило. Никогда не думала, что скажу это, но мозгов бы тебе, Раяна. раздражённо прошептала Малика спросить меня не додумалась. Вырви глаз не потому, что красного цвета напиток, а потому что пьёнеют быстро. А у некоторых мужчин давление скачет от него, и в глазах сосуды лопаются. Вот и прозвали так вырви глаз. Амелия сжала челюсти и промолчала. Ей явно было не до лекций разъяснений. Она снова приподняла скатерть и глянула наружу. В зале назревал бой. По всей видимости, мужчины смекнули, что этому монстру нужны мы. Но вот как они поняли, думать на эту тему долго не пришлось. А полаумивший некромант крутился валчком и явно порывался в нашу сторону. Мужчины просто не хотели рисковать нашими жизнями. Нужно выбираться, снова предложила Малика. Я мужа не оставлю, повторила Самелия. Пока они переговаривались, край скатерти был приподнят. Мы и моргнуть не успели, как монстр взревел и ринулся к столу, под которым мы засели. Он меня увидел. Цель обнаружена. На его пути стеной встали наши мужчины. Райф, скинув руки, призвал свою магию. Зелёная сеть некроманта загорелась в воздухе. Её мерцание завораживало. Его соперник слабоком не оказался. Он ринулся на профессора Соф Валари только вовремя оттолкнувшей Райф и Жан спас того от близкого боя. Сеть ещё раз вспыхнула и полетела на переродившегося. Доли секунд безумец простоял замерев, а после принялся рвать нити. Схватив меня, Малика быстро поползла вперёд за Эмили. Мы выбрались из-под стола и переползли под другой. Посидев пару секунд, снова отогнули край скатерти. Не могли мы быть в неведении. Переродившаяся сеть порвал и снова поднялся на ноги, злобно скаля гнилые зубы на Рейфа. Именно его он выбрал как основного соперника. Жан страховал мужа Амелии, держась позади. А вот Этьера не было видно. Волнуюсь, я принялась искать его глазами. В душе зазвенел тревожный звоночек. По стенам жались десятка два человек, но моего любимого мужчины среди них не было. Я готова была разрыдаться, когда наконец увидела его. Он подкрадывался к врагу со спины. Его магия срабатывала при близком контакте, а этот безумный маг, тупой нежитием ещё не стал. Он понимал, что происходит, и здраво оценивал ситуацию. Бой возобновился. Мужчины крутились по залу и пытались достать друг друга с густками магии. Выглядело это пугающе. Если Рейф хоть как-то целился, то переродившийся совсем не волновался о том, что его пульсар, таящий в себе магию чистой смерти, заденет кого-то из невезучих посетителей. Люди метались вдоль стен, стараясь держаться у монстра за спиной. Кто-то падал. В углу рыдала какая-то женщина. У неё, видимо, просто сдали нервы. И во всём этом хаосе была виновата только я одна. Всё, что когда-либо говорил мне отец, оказалось для меня правдой. Я эгоистичная мелкая пакостница, от которой можно ожидать только беды и несчастья. Поэтому никто никогда не желал со мной дружить, именно поэтому все шарахались от меня как от огня. И только Малика приняла в свою маленькую семью, и сейчас я подставила всех, подвергла угрозе их жизни. Этиер метался позади соперника и не мог приблизиться вплотную. В какой-то момент зелёный огненный пульсар задел Жана, страхующего Рейфа. Мужчина качнулся. Малика, поняв, что муж упал на колено, вскрикнула и выскочила наружу. Призвав ветра, она послала его в сторону перерождённого, давая возможность Раэфу помочь ведуну. Но что, женщина против безумного монстра? Сообразив, кто его атакует, обезумевший Мак создал очередной пульсар, готовясь направить его в сторону слабенькой ведьмы с зачатками магии воздуха. В этом гневнии стало ясно, что дело дрянь. У меня выскочила залучшая подруга из-под стола и по-мужски засунув два пальца в рот, свистнула, да так, что оглушила всех присутствующих. Слетевший с катушек мужик замер. Пульсарня успел сорваться с его рук, когда я набрала больше воздуха и прокричала, вкладывая всю му в каждое произнесённое слово. Бодь ты проклят, некромант, чтобы у тебя руки отсохли, чтобы магия пропала. «Чтобы ты ослеп на оба глаза!» Вырвавшаяся из-под моего контроля темная ведьминская сила вспыхнула, делая мой мир черно-белым. Краски погасли. Проклятый мною маг качнулся. В это же мгновение сзади на него набросился Этьер. Вспыхнуло уже знакомое мне фиолетовое пламя. Ослепший монстр пытался перебороть мое проклятие, и у него бы это непременно вышло, если бы не маг Хаоса, который уже расщеплял его тело. Выглядело это просто ужасно. Люди отворачивались, неспособные смотреть, как плоть, слезая с костей, растекается мерзкой чёрной жижей по полу. Бой был окончен. Для переродившегося, но не для меня. Я тяжело дышала и пыталась взять себя под контроль. Ничего не выходило. Семь ма рвалась наружу, прося проклянуть ещё кого-нибудь, напакости или причинить боль. Рояна тихо шипнула Амели. Услышав голос ведьмочки, в моей голове разом вспыхнули воспоминания о тех пакостях, которые она совершила, унижая и выставляя меня дурой. Ведьминская сила взметнулась, грозя накинуться на недавнего недруга. Всё, что я могла сейчас это сбежать. Развернувшись, я рванула на выход. Вместе со мной отмерли остальные. Я быстро затерялась в небольшой толпе